Россия в 12 начале 17 веков. Источники важнейшими источниками по истории средневековой Руси по-прежнему остаются летописи с конца 12 века их круг значительно расширяется с развитием отдельных земель и княжеств распространяется областное летописание в процессе объединения русских земель вокруг Москвы в 14-15 веках появляется общерусское летописание наиболее известными общерусскими летописями является Троицкая, начало 15 века Никоновская, середина 16 века летописи крупнейший корпус источников составляют актовые материалы грамоты, описавшиеся по самым различным поводам. Грамоты бывали жалованными, вкладными, рядными, купчими, духовными, перемирными, уставными и другими, в зависимости от назначения. С усилением централизации государственной власти, развитием феодально-поместной системы, увеличивается число текущей делопроизводственной документации, песцовые, дозорные, разрядные, родословные книги, отписки, челобитные, памяти, судные списки актовые и делопроизводственные материалы являются ценнейшими источниками по социально-экономической истории России. С XIV века на Руси начинают использовать бумагу, однако для хозяйственных и бытовых записей продолжают употреблять пергамент и даже бересту. В исторических исследованиях ученые часто используют произведения художественной литературы. Наиболее распространенными жанрами в древнерусской литературе были повести, слова, поучения, хужения, жития. Слово о полку Игореве, конец 12 века, моление Даниила Заточника, начало 13 века, задонщина, конец 14 века, сказание о Мамаевом побоищем, рубеж 14-15 века, хожение, хождение за три моря, конец 15 века, обогатили сокровищницу мировой литературы. Конец 15-16 века стали временем расцвета публицистики. Известней, известнейшими авторами были Иосиф Санин, просветитель, Нил Сорский, предание учеником, Максим Грек, послание, слова, Иван Пересветов, большая и малая челобитные, повесть о падении царьграда, сказание о магмете Салтане. В середине 15 века был составлен хронограф, историческое сочинение, в котором рассматривалась не только русская, но и всемирная история.